глава двадцать сделка и послание давайте сразу перейдем к делу мордглас произнес голос за спиной Первый старейшина чуть подался вперед в кресле однако обугленная рука тотчас сильно сжала его плечо острые когти впились в тело мордглас почувствовал это даже через плотную ткань сюртука и замер не делайте лишних движений мордглас — сказал гость. — Я могу причинить вам вред в то время, как вы не способны мне навредить. Он снова усмехнулся. — Вы ведь не забыли, кому должны быть благодарны, что монстр внутри вас присмирел? Первый старейшина нервно сглотнул, почувствовав, как дернулся кадык. — Я дал вам власть над тем, кто имел полную власть над вами. Вот только после этого вы стали уязвимы уже передо мной. — Кровь Торнов в вашем теле не даст вам навредить мне, Мордлос. поэтому просто сидите тихо и слушайте что я скажу мордглас сделал глубокий вдох он втягивал в себя воздух пока не почувствовал что его легкие распирает от давления и только после этого выдохнул это действительно вы эббенторн можете не сомневаться был ответ я бы с удовольствием дал вам возможность посмотреть на меня но вам лучше не видеть моего друга который сейчас находится рядом с вами что вы хотите напряженно произнес мордглас Гость помолчал, потом спросил. «Скажите, Мордглас, демон, запертый в вашем теле, все еще создает вам проблемы?» Изуродованное шрамами лицо первого старейшины исказилось в гримасе ненависти. «Это ведь встреча с ним однажды сделала вас таким?» Продолжал гость. «Он сломал вам ноги, изуродовал ваше лицо. А в тот момент, когда вы были в шаге от смерти, он вселился в ваше тело, овладев им. Ведь именно это дает демону власть над человеком, правда?» Мгновение слабости, когда человек замирает на границе между жизнью и смертью, он становится открыт для демонов. Это произошло с вами? То же самое случилось с одним из ваших пособников. Лучше боевой маг сражался с демонами и проиграл, и за миг до смерти демон занял его тело. Призывая себя к спокойствию, Мордглаз медленно втянул ноздрями воздух и закрыл глаза. Вы были марионеткой этого демона в течение нескольких человеческих жизней. И я... «Именно я силой Торнов изменил для вас правила игры. Вы стали хозяином, демон-узником вашего тела. Я сделал это и для вашего пособника, для вас обоих». «Что я просил взамен, мордглас «Вы хотели, чтобы я помог вам избавиться от рода Торнов, и я сделал это!» Воскликнул в гневе первый старейшина. «Я выполнил свою часть сделки». «Ложь!» — произнес гость. Я просил не трогать последнюю из Торнов, а вы едва не погубили ее заклятием смерти». мордглас замолк, словно не зная, как ответить, потом сказал. «Вы должны были прийти за ней, тогда с ней бы ничего не случилось. Но вы прислали вместо себя молодого Кингсворда. Мы искали вас, Торн, но вы слишком долго не давали о себе знать. Я даже предположил, что вы давно отправились на тот свет следом за своим братом». Гость за спиной тихо рассмеялся. «Позвольте, угадаю». «Демон в вашем теле благодаря мне не может покинуть вас. Если бы он сделал это, вы были бы уже мертвы. Но он все еще время от времени доставляет вам проблемы». мордглас цыкнул. «Я знаю, что вы задумали, мордглас Вы искали меня, потому что вам нужны дети Архарии, верно?» Ноздри первого старейшины затрепетали при этих словах. «Они у вас, Торн». «У меня». Не стал отрицать гость. «Хотите их заполучить?» Мордглас едва сдержался, чтобы не повернуться. Он желал увидеть Абенезера Торна. Может ли быть, что тот принёс с собой детей Архарии? Однако обугленная когтистая рука на его плече не давала ему пошевелиться. «Не дёргайтесь, Мордглас. Я не настолько глуп, чтобы принести сюда, в гнездо гильдии магов, столь ценную вещь», — заверил его гость. «Но дети Архарии у меня вы не ошиблись. И я знаю, зачем они вам». Только с их помощью вы и ваш пособник сможете навсегда избавиться от живущих в ваших телах демонов и при этом сохранить свои жизни. Есть только один способ, и он мне известен. Так же, как и вам. Я готов отдать вам детей Архарии, но, конечно, не просто так. Что вы хотите взамен?» Жадно процедил сквозь зубы мордглас Гость не торопился отвечать. Пока он молчал, первый старейшина лишь титаническим усилием воли заставлял себя помнить о руке зверя на своем плече и не оборачиваться. Наконец гость произнес. «Мне нужен владыка Архарии». «У меня нет его», — зло выплюнул первый старейшина. Он так сильно жаждал заполучить то, что обещал ему Торн. «Но почему этот человек требует взамен то, что он не может ему дать?» «Я знаю, что у вас его нет», — спокойно произнес Торн. «Более того, я даже знаю, у кого он сейчас». «О чем вы говорите, Торн?» Дрожащим от нетерпения голосом произнес Мордглас. Владыку Архарии по очереди передавали на хранение самым могущественным семьям гильдии магов. «Вы помните, какая семья была последней? Кто хранил его?» Мордглас нахмурился и тотчас воскликнул. «Это были кингсварды «Верно». Невозмутимым тихим голосом произнес гость. кингсварды были последними хранителями владыки Архарии. Как, по-вашему, куда он делся после?» Первый старейшина был недоволен скрупулезным допросом, но сдержанно отвечал. «На дом Кингсвордов напали демоны. Лорд и леди Кингсворд погибли. Мы решили, что демоны нашли владыку Архарии и забрали его». «Нет», — возразил Торн, — «все было не так». «Демоны действительно нашли его». это точнее один высший демон, который когда-то был заточен в грехом кастле но позже сбежал оттуда. Но забрать владыку Архарию кингсвордов демон не смог. «Что это значит?» — не понял Мордглас. «Вы... вы хотите сказать, Торн, что владыка Архарии все еще у кингсвордов?» «Именно так», — подтвердил гость. «Кингсворды должны были просто хранить его, но они испугались». Испугались, что не справится, и решили спрятать так, чтобы его нельзя было отнять без согласия того, кто владеет им. Они спрятали владыку Архарии в ребенке, в своем наследнике, Мордгласс, старшем сыне. «Владыка Архарии у Райана Кингсворда?» — потрясенно переспросил Мордгласс. «Внутри него», — уточнил Торн. «И он нужен мне». «Но как я могу помочь в этом деле?» Чувствуя тупое раздражение, спросил первый старейшина. «Вы можете», — ответил гость и продолжил. «Известно ли вам, что юного Энтони Кингсворда постигла та же участь, что и вас? О чем вы? Демон, который сбежал из грехом Кастла. Помните его?» Глаза Морглеса широко раскрылись. Он смотрел прямо перед собой, единственным зрячим из них, и не верил собственным ушам. «Неужели? Этот демон овладел малышом Энтони?» «Постойте!» — озарило его. «До меня доходили слухи, что младший брат Кингсворда передвигается в инвалидном кресле. Значит, он такой же, как я?» мордглас ахнул. «Не может быть. Но как же? Кингсворд скрывал это все время? Рискуя своей репутацией? Да что там, рискуя всем. Ради своего брата?» «Правильно, мордглас подтвердил гость. Ради своего брата Кингсворт готов был пожертвовать всем. Понимаете, что это значит?» В лицо Мортгласа исказила пугающая кривая ухмылка. «Значит, вы хотите, чтобы Кингсворт по собственной воле отдал вам владыку Архарии, Торн?» Гость помолчал, потом произнес. «И вы поможете мне заставить его это сделать, Мортглас? Когда владыка Архарии будет у меня в руках, я отдам вам детей Архарии». Первый старейшина улыбнулся. Хорошо, Торн. Я готов заключить с вами еще одну сделку. Из Торнхола Райан привез две книги. Я помнила их. Обе принадлежали моему отцу и Абрахаму Торну и были посвящены рунам от самых древних до созданных магами последних поколений. В какой-то из них мне встречалась руна, которую я видела на амулете напавшего на меня демона. Или, может, я видела ее где-то в другом месте. Этого я не знала, но собиралась выяснить. Я не сомневалась, демон не был создателем амулета. Насколько я знала, демоны не пользовались рунами. Они им были просто не нужны. Их сила была совершенно иной природы. Рунная магия, или, иначе говоря, магия неодаренных, была исконным детищем людей. Поэтому я была целиком и полностью уверена, этот амулет создал человек. И, скорее всего, маг. На изучение книг у меня ушло два дня. Некоторые руны казались похожими на ту, что я искала, но все же они отличались. Мои поиски увенчались успехом довольно странным образом. Вечером я заснула прямо в библиотеке, листала книгу, глаза слипались в итоге я уронила голову на руки и даже не заметила, как погрузилась в сон. Проспать умудрилась в таком положении всю ночь, а когда на рассвете открыла глаза и с трудом поднялась со стола, потирая затекшую шею, невольно уронила взгляд на раскрытые страницы и... В миг проснулась. Это была она. Руна, которую я видела на мулете низшего демона, прошедшего через границу. Никаких сомнений. Сон сняла как рукой. Я бросилась читать значение руны. Кетрас. Руна единения человеческого и демонического начала. Символизирует власть обоих начал друг над другом и уязвимость друг перед другом. Сама по себе не имеет силы, случаи использования руны неизвестны или утеряны. «Единение человеческого и демонического начал? Случаи использования руны утеряны?» озадаченно повторила я. «Что это значит?» «Вероятно, я еще в детстве видела руну в этой книге, когда отец пускал меня в свою библиотеку. Однако в том возрасте еще не понимала, что значит описание рун. Однако сейчас то, что я прочла, казалось мне крайне странным. О каком единении человеческого и демонического начал вообще может идти речь?» Я впервые слышала о существовании чего-то подобного. Отодвинув стул, я выскочила из-за стола. Схватила книгу в охапку и опрометью бросилась из библиотеки. Нужно было найти райна и рассказать ему о своей находке. Однако стоило мне только выбежать в холл, как я тотчас поняла. Что-то произошло в особняке Кингсвордов, пока я спала. С улицы в дом вбежал один из лакеев, голоса «Сэр, сэр!». В то же время со второго этажа по лестнице очень быстро спускался Дженкинсон. Они встретились посреди холла, и я видела, как ненавысказанный вопросы в глазах дворецкого лакея отрицательно покачал головой. Брови его тем временем были изломаны в тревоге. Не успел Дженкинсон с тяжелым вздохом отпустить лакея, как тотчас к нему подбежала одна из горничных особняка. Состоялся ровно тот же обмен знаками. вопросительный взгляд, отрицательный ответ. И после этого я не выдержала. «Дженкинсон!» — воскликнула я и быстро подошла к дворецкому. «Что произошло?» Лицо Дженкинсона было искажено беспокойством и чувством вины. «Простите, госпожа, но, кажется, господина Энтони опять похитили». «Что?» В первый момент я растерялась, однако, быстро придя в себя, спросила. «Дженкинсон, где сейчас мой муж?» «Господин Райан наверху в комнате господина Энтони, госпожа», с полупоклоном ответил дворецкий. Больше немедля я побежала наверх, взлетела по лестнице и устремилась в комнату Энтони. Райан действительно был здесь. Он стоял посреди комнаты и держал что-то в руках. Охваченный эмоциями, я не обратила на это внимание и бросилась прямо к нему. Когда Райан поднял на меня глаза, остановилась. «Шаас?» — спросила, ничуть не сомневаясь в своем предположении. Тем сильнее удивил меня ответ Райана. «Боюсь, что все намного хуже, Роза», — сказал он и протянул ко мне руку, в которой держал. «Письмо? Что это?» — спросила я. «Прочитайте, Роза». — ответил Райан. — Это послание я нашел под сиденьем инвалидной коляски Энтони. Я взяла письмо из его рук, развернула и прочитала. — Приношу вам искренние извинения, лорд Кингсворд, за вынужденную разлуку с вашим братом. Мне известно, как вы привязаны к нему, поэтому я постараюсь позаботиться о том, чтобы с головы Энтони Кингсворда не упал ни один волосок. Но лишь в том случае, если вы будете любезно следовать указанным в письме инструкциям. Чтобы ваш брат оставался в безопасности, вы и ваша супруга Роза Торн должны уже завтра отправиться в поместье Торнхолл. Там вы найдете дальнейшие указания. Если вы не согласитесь следовать моим инструкциям, к моему глубочайшему сожалению, жизнь Энтони Кингсворда потеряет для меня ценность. И должен предупредить вас, лорд Кингсворд. Демон, который заперт внутри вашего брата, не спасет его, лишь вынужден будет умереть вместе с ним. Не забывайте, демон в теле смертного уязвим. К сожалению, не могу назвать своего имени, поэтому оставляю письмо без подписи. Энтони на самом деле похитили. Потрясённо подняла глаза на Райана я. Глядя на меня тяжёлым мрачным взглядом, он кивнул. Мой взгляд тотчас снова метнулся к посланию. «Этот подчерк. Он знаком мне». «Верно, Роза. Письмо, переданное вам Корой Спенсер, писал тот же человек». Подтвердил мою догадку Райан. однако С трудом собираясь с мыслями, произнесла я. «Кто бы ни был похититель, что ему нужно от Энтони? Зачем? С какой целью? Разве это не очевидно из письма, Роза?» Я подняла глаза на Райана, услышав в его голосе странную многозначительную интонацию. Пристально глядя на меня, он сказал. «Энтони понадобился похитителем для того, чтобы я был послушным». Помолчав, он сделал глубокий вдох и добавил. «Цель похитителей не Энтони, а мы с вами, Роза». «Вы и я». Некоторое время я разглядывала его лицо, пытаясь понять, о чём он думает. «И что же мы будем делать?» Тихо спросила я. Райан шагнул вперёд, его ладони обхватили мои плечи. Он чуть и наклонил голову, заглядывая мне в глаза, потом сказал. «Я не могу рисковать вами, Роза. Поэтому я поеду в Торнхол один, а вы останетесь здесь. Обещайте, что в этот раз не станете делать глупостей». Его ладонь скользнула по моей щеке, пальцы обхватили шею. Наклонившись ещё ниже, так что расстояние между нами было не больше одного выдоха, он понизил голос и требовательно сказал. «Вы должны пообещать». А я смотрела ему в лицо, и мне было страшно. Страшно от неожиданного осознания. Райан сказал, что не может рисковать мною, но... Похититель требовал, чтобы в Торнхелл поехали мы оба, и Райан, и я. Неужели он не понимает, что, оставляя меня здесь, рискует жизнью Энтони? Он ведь понимает это, верно? Я или Энтони? Энтони или я? Райан сделал свой выбор. Какое-то время я смотрела в темно-серые глаза обнимающего меня мужчины и видела в них все. И то, каким мучительным сейчас был для него выбор, и то, с какой решимостью, без тени сомнения, этот выбор был сделан. Я вдруг совершенно ясно осознала, какие чувства сейчас испытываю к нему. «Когда я успела вас полюбить?» Мысленно спросила его я, словно растворяясь в его глазах, в которых читала. «Вы дороги мне». Но, испытывая к Райану такие чувства, разве я могла позволить ему сделать этот жестокий выбор? Рискнуть жизнью брата, которого он так отчаянно оберегал все эти долгие годы? «Роза», — коснулся моего слуха требовательный голос Райана. Он ждал ответа. Я сделала глубокий вздох и со спокойной решимостью ответила. «Прости, Райан». Я не дам тебе этого обещания. В Торнхолл мы поедем вдвоём.